поле с катушек сошло. Возможность, так сказать, нарисовать магнитное поле позволяет натолкнуться на удивительный факт. Если длинную проволоку скрутить в виде спирали и пропустить по ней постоянный электрический ток, то вокруг такой катушки обнаруживается магнитное поле. Поразительным же оказывается то, что это поле снаружи катушки – выглядит точно так же, как и поле постоянного длинного магнита. Продемонстрировать это могут насыпанные вокруг обоих приборов железные опилки. Поразмышляем над результатами опыта. Во-первых, электрический ток породил вокруг себя магнитное поле. Теперь мы можем связывать появление поля с движущимися заряженными частичками. Во-вторых, вид этого поля, абсолютно совпал с полем магнитных тел, известных за тысячелетия до того, как человек стал собирать электрические цепи и пропускать по ним токи. Значит, катушка с током – не что иное, как электромагнит. Последствия наших размышлений, которые мы здесь провели вслед за известными учеными, поистине грандиозны. Именно они привели к той революции, что произошла в прошлом веке, после блестящих открытий в области электромагнетизма. А началось все с небольшой брошюрки, написанной известным датским ученым Эрстедом. В ней он впервые сообщил о действии на магнитную стрелку тока, текущего по проволоке. Ханс Кристиан Эрстед, 1777-1851 годы. Датский физик. Обнаружил действие электрического тока на магнитную стрелку. Это открытие привело к появлению новой области физики – электромагнетизму. Построил первый термоэлемент. Занимался исследованиями свойств жидкостей и газов акустическими опытами. Одним из первых высказал мысль о свете, как об электромагнитном явлении.